Глава 11 Из-за произошедшего в общежитии и моей немедленной эвакуации домой, я почему-то решила, что теперь полностью свободна. Нет никаких занятий, домашних заданий, экзаменов и конспектов. Мне показалось, что теперь я освобождена от всего этого. Но я ошиблась. Такие дети, как я, не могут позволять себе безрассудное отношение к учебе. Нельзя отставать от своих родителей. Так что, с моей стороны, глупо было полагать, что домашние каникулы пройдут без привычных мне зубрёжек. Мама обо всем договорилась с администрацией университета за меня. Мне дают различные задания, темы лекций, которые студенты моего курса проходят сейчас, и я должна все заучивать, так как сдам экзамены вместе с остальными. Единственный нормальный фильм, который я у вас нашла, кинув мне диск, произносит Ирэн. Она появляется в нашем домашнем кинотеатре, оснащенном огромным экраном во всю стену, неожиданно. И я в очередной раз ловлю себя на мысли, что вспоминаю произошедшее в общежитии. Наверное, это нормально. Не каждый день наблюдаешь за настоящим убийством и получаешь угрозы от неизвестного. Я беру диск и убеждаюсь в том, что фильм действительно хороший. На самом деле дисками мы давно не пользуемся как, впрочем, и большая половина населения Земли. Сейчас люди смотрят фильмы на Нетфликсе или, особо жадные, на пиратских сайтах. Но мы с подругами любим вспоминать детство, поэтому частенько спускаемся в подвал за пачками давно пылящихся фильмов и мультфильмов. «Отлично! Можем смотреть!» Хлопнув в ладоши, словно маленькая девочка, отвечает Венди, сидящая у моих ног на диване. «Слушайте». А вам не опасно находиться со мной? Спрашиваю я, пока Ирен сует диск в DVD-плеер. Ну, раз твои родители разрешили нам к тебе приезжать, значит не опасно. Пожимает плечами Венди. Они ведь учли все мелочи, я думаю. У меня просто в голове не укладывается. Ирен разводит руками, отвлекаясь от прежнего занятия. Неужели Франческа и правда могла такое сделать? Удивленно смотрю в ее сторону. «Ой, Лина, милая моя, не притворяйся, что тоже так не считаешь. Она терпеть не может тебя еще со школы. А помнишь ее последние слова? Я найду способ избавиться от тебя. Это ведь прямая угроза, и я поверить не могу, что ты не рассказала об этом родителям». «Боже, а ветеран права!» Венди выглядит шокированной, поворачиваясь ко мне. «Она вполне могла. Я остаюсь при своем что за чушь почему чушь кажется Ира напроч забыла о диске который падает из ее рук на белоснежный ковер у нее же родители по своему состоянию почти не уступают твоим карманные деньги она получает и еще этот ее салон красоты который она открыла в прошлом году из которого неплохо зарабатывает все сходится она вполне могла потратиться немного на киллера Такое ощущение, что вы обе насмотрелись фильмов! Закатываю глаза я, понимая, насколько все это абсурдно звучит. Все говорят, что лица сейчас на грани банкротства. Откуда тогда у нее от них деньги на киллера? Слухи, и сплошная зависть. А знаете что? Венди внезапно вскакивает с дивана, встав перед нами. Давай так, Лина! Мы проведем в универе собственное расследование. Будем следить за Франческой, за ее поведением и разговорами, а все очень явные признаки будем записывать. Она поворачивается к подруге. Как думаешь? Ирен задумывается над словами Венди, и я абсолютно уверена, что она даст положительный ответ. Это видно даже невооруженным глазом: секреты, тайны, расследования и прочее. Ко всему подобному Ирен всегда проявляла дикий интерес. Именно поэтому она испытывает огромную страсть к фильмам жанра детектив. Я за... Наконец поднимает руку Иран. Что насчет тебя, Алина? Я снова закатываю глаза, все еще не веря в их предположение, но быстро сдаюсь, согласно поднимаю руку и кивнув отвечаю. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Когда мой телефон начинает пищать от входящего звонка, я лежу в джакузи на втором этаже дома. В джакузи, наполненном теплой водичкой, пока на ее поверхности плывет толстый слой пены, а в воздухе витает аромат клубники от горящей на полке ароматической свечи вперемешку с запахом шампуня. Черт! Бросаю я и пытаюсь вытереть мокрые руки о полотенце, что лежит на стуле рядом. Затем, добившись более-менее сухих ладоней, Я беру телефон и смотрю на экран. Это неизвестный номер, из-за которого я всерьез впадаю в ступор. Последние события, кажется, начинают пичкать меня огромной дозой паранойи. И теперь за каждым углом мне мерещится возможность умереть. Но несмотря на свой страх и бешено колотящееся сердце в груди, я решаю взять трубку. Ничего ведь не случится. Провожу пальцем по кнопке «Принять», ставлю на громкую связь. Алло. Неуверенно начинаю я. Надеюсь, я не помешал? Доносится до меня знакомый голос, и я понимаю, что это Гай. Камень размером со слона тут же падает с плеч, а легкие выпускают из себя весь накопившийся воздух. Надо будет, наконец, записать его в контактах, иначе еще одного такого приступа я не выдержу. Я ужасно испугалась. Выдыхаю я в трубку. «Думала, ты маньяк какой-нибудь». «С чего бы маньяком тебе звонить?» Сажусь удобнее, стараюсь не уронить телефон, хотя пальцы скользят по его гладкому корпусу вверх-вниз. «Ты, наверное, уже слышал о...» «Об убийстве?» «Да». «Конечно, слышал. Весь универ об этом слышал. Не пропускает обсуждений насчет этого даже во время лекций». «Меня тоже обсуждают?» «В первую очередь». Я замолкаю, не зная, что ответить. И почему меня вечно волнуют мнение окружающих? «А зачем ты звонил?» Интересуюсь я, желая перевести тему. «У тебя на глазах человека убили». Хотел убедиться, что ты в порядке. Мне становится так приятно это слышать, что улыбка сама расползается на губах. У меня все почти нормально. Если бы убрали долги в виде заданий и лекций с универа, которые я должна зубрить, Я бы даже поблагодарила убийцу. Рад, что ты сохраняешь позитивный настрой, даже после того, как оказалась в таком положении. Несмотря на то, что он пытается шутить, голос его остается холодным, почти как самый настоящий лед. И я невольно представляю себе, как бы Гай выглядел, если бы очень искренне и весело улыбнулся. Но воображения на это не хватает. Но я знала, что когда-нибудь этот день настанет. Честно признаюсь я. «У вас в семье ничего подобного не происходит?» Несколько секунд молчания, а затем его голос. «А с чего ты взяла, что должно?» «Наш университет не берет в студенты, кого попало. Наверняка твоя семья богата, как и моя. Я не права?» «Да, права. Но давай не будем говорить о моей семье, ладно?» Решаю выполнить его просьбу и почти не обращая внимания на прозвучавшую в его голосе нотку грубости. Вспоминая о смерти его матери и понимаю, что любые упоминания слова «семья» для него, видимо, болезненны. Не могу осуждать. «Ладно», — говорю я, — «прости». Я вновь молчу, почувствовав сильную неловкость. При живом общении с ним гораздо комфортнее, чем когда просто слышишь голос и не можешь увидеть, какие эмоции он сейчас испытывает, слишком сдержанный и владеющий собой. «Как-нибудь заеду за тобой, Каталина». Сказанное им звучит так, будто он ожидал, что я полностью готова была это услышать. Но на самом деле все как раз наоборот. Я прихожу в ужас. В каком смысле? В самом прямом. Нет, ты не можешь просто приехать ко мне, потому что... Пытаюсь не звучать, как пятилетняя девочка, которой родители все запрещают. Ищу обходные пути. Потому что у нас так не принято. Наконец, говорю я и тут же понимаю, что это прозвучало еще глупее. Гай молчит всего секунду. «Я пытаюсь добиться того, чтобы ты дала мне шанс и согласилась пойти на свидание. А разве это возможно, если не устраивать с тобой встречи и не убеждаться, в порядке ли ты? Поэтому это не обсуждается, Каталина. Я заеду за тобой. Входить не буду, выйдешь сама. Мне хочется возмутиться до безобразия». Ведь его слова больше напоминают приказ, чем просьбу. Но я молчу, потому что соглашаюсь с ним. И из-за этого чувствую себя каким-то аморфным существом. Он просто управляет мной каждый раз, когда заговаривает. А я ведусь и ведусь. Как странно и в то же время приятно. Ладно. Я киваю, хотя понимаю, что он не видит. Ладно, повторяет он. Тогда до встречи а когда ты… Я появлюсь, как только освобожусь. Звучит так, будто он работает генеральным директором какой-нибудь суперогромной корпорации и не может найти свободную минутку. Ухмыляюсь своим мыслям, но в то же время ужасаюсь в перспективе встретить Гая тогда, когда я этого не ожидаю. Мне придется придумывать целый план, чтобы выйти из дома. Ведь просто так меня родители за порог не пустят, особенно сейчас. Но я чувствую, что нуждаюсь в поддержке, и это странно. Странно, что соглашаюсь на встречу с парнем, которого едва знаю, в такое опасное для меня время. Но решаю оставить раздумья на потом. «Хорошо», — говорю я в трубку. «Ладно, буду ждать». «До встречи», — Каталина Норвуд. И после этого он кладет трубку, а я возвращаю телефон обратно на стол, предвкушая сложную миссию — по созданию плана для выхода из собственного дома. После джакузи, спустя каких-то полчаса, я сижу и изучаю учебник по физике. Дома, как всегда, тихо, даже наши горничные не смеют тревожить ни родителей, ни меня. Наверное, просто понимают, что мы все и так на нервах. Для описания магнитного поля необходимо ввести силовую характеристику поля Аналогичную вектору напряженности Е электрического поля такой характеристикой является вектор B магнитной индукции. В системе единиц С за единицу магнитной индукции принят один тесла. Не закончив читать, отчаянно падаю головой на стол, выкрикивая: "Гребаная физика!" Лена, не выражаться дома, раздается мужской голос вздрагивая от неожиданности, поворачиваясь к отцу. Он входит в комнату и выглядит так непривычно в этой обычной повседневной одежде, что кажется совершенно другим человеком. И таким папа мне нравится гораздо больше. Таким он гораздо ближе, гораздо роднее. Прости, виновато отвечаю я. Эта физика любого доведет. Согласен, я ее тоже терпеть не мог в свое время. Папа пытается отшутиться и придает голосу более непринужденный тон, но это выходит у него неважно. Все еще вижу, как он нервничает, как обеспокоенно дышит, и это из-за меня. Знаю, что не виновата, но чувство вины меня не покидает. Что-то случилось? Я откладываю учебник в сторону. Зачем ты пришел? Просто хотел поговорить со своей любимой дочерью, ведь это у нас так редко получается. Издаю короткий смешок и произношу: Надо же! Мне нужно было всего лишь подговорить кого-то убить охранника общежития, чтобы ты, наконец, обратил на меня внимание, понимая, что пошутила достаточно глупо, ведь умер человек. Папа качает головой, и вмиг становится серьезным. Дочка! начинает он, а затем очень тяжело вздыхает и продолжает: После твоего рождения я поклялся что всегда буду оберегать тебя. И сейчас больше всего на свете я хочу проводить как можно больше времени с тобой. Дочь для отца — это нечто святое, самое беззащитное и хрупкое. Никакой нормальный отец не бросит свою дочь и сделает все, чтобы она была счастлива. Папа молчит несколько секунд, потом собирает воедино все, что хочет сказать. Но в то же время на мне лежит ответственность за вас, Мэри. Вот это вот работа из-за которой дома я появляюсь крайне редко, отнимает время, которое я должен был проводить с вами. Но не будь ее, не было бы этого дома и нашего роскошного образа жизни. Но и твоей мамы, скорее всего, тоже не было бы рядом со мной. Он смеется. Твоя мать не из тех женщин, что выйдут замуж за слюнтяя, не умеющего обеспечить семью как надо. Но что я хочу сказать? Лина, ты должна понять, что мы не сможем быть все время вместе, что есть другие дела, другие обязательства у каждого из нас, и у тебя когда-нибудь появятся свои. Он замолкает и дает мне время переварить его слова, а я начинаю испытывать неприятные трансформации глубоко внутри себя, начинаю чувствовать себя жалкой и капризной маленькой девочкой, ноющей каждый раз, когда ей в чем-либо отказывают. Конечно. Все я это и так понимала. Просто, наверное, не придавала особого значения. Считала, что если не думать о причинах и постоянно жаловаться, смогу вернуть его внимание. Глупо. Очень глупо было так поступать с моей стороны. Прости, пап. Еще чуть-чуть, и в моем голосе пробьются нотки грусти. Но я стараюсь их сдержать. Я все это прекрасно понимаю. Просто... Просто мы были так близки в моем детстве. И когда это время кончилось, я просто скучаю, наверное. Папа успокаивающе улыбается, и кажется, только от взгляда на эту улыбку мне становится спокойнее на душе. И я уже не чувствую той тоски, что разрывала меня изнутри последние несколько месяцев. Дочка, я скучаю по тем временам не меньше тебя. И я уже обещал тебе, что вскоре мы, наконец, сможем вставить в наш семейный альбом новые фотографии с отдыха. «Потерпи еще чуточку». Он вдруг подходит ко мне и крепко обнимает, целуя меня в лоб и повторяя фразу. «Я всегда буду с тобой. Всегда буду оберегать тебя, потому что я твой отец, а ты моя дочь». Я даю воле улыбке, которая растягивается на моих губах, потому что от слов отца исходит такое тепло, что я почти вмиг забываю обо всех своих загонах насчет наших с ним отношений. Пытаюсь сохранить этот момент у себя глубоко в сознании, чтобы никогда не терять и не забывать. «Прошу прощения». В дверях появляется Моника в форме горничной и с тряпкой в руке. «Мистер Норвуд, там какой-то парень пришел, Говорит, что друг Каталины. Охране пропустить его?» Слово «парень» тут же в голове у меня сменяется именем Гай. «Ну, конечно. А кто же еще может называть себя моим другом?» Прихожу в невыносимый ужас, осознаю, что хочется спрятаться от папиных глаз, которые тут же в недоумении направляются в мою сторону. Он решил прийти так скоро? Я же ожидала, что это произойдет хотя бы завтра. Что еще за друг? Говорит папа, мигом включив режим строгого отца. Я под его напористым взглядом превращаюсь в семилетнюю или того младше девочку, которой нужно отчитываться перед родителями пытаюсь начать говорить. Я... Ну... Они учатся вместе, мистер Норвуд. Спасает меня Моника, и я мысленно ее благодарю, решая, что она это выдала, выдумав на ходу. Вам не о чем беспокоиться. С чего бы вдруг парню из университета называть себя твоим другом и являться к нам домой? Продолжает настаивать на своем беспокойстве и недоумении папа. Каталина, кто он? Мы с ним давно знакомы, Вруя. Мне пришлось скрывать от вас, потому что я прекрасно разбираюсь в вашем желании приписывать всех вокруг к моим женихам. Пап, я же знаю вас, с мамой. Мне это не нравится. Брови у папы густые, и когда он хмурится, вид его лица быстро приобретает устрашающие нотки. Зачем он пришел? Моника, которой был задан этот вопрос и которая все еще стоит в ожидании. Поправляет свои волосы и уверенно отвечает. Он вроде хотел с ней прогуляться. Этот ответ папу еще больше злит. «Так, передай этому парню, что...» «Пап, пожалуйста, не надо». «Что не надо?» Он удивляется моим словам. «Мы получили записку с угрозой. Это почти покушение на жизнь, дочка. Мы забрали тебя домой с целью обезопасить. Нужно оставаться на чеку. А тут заявляется какой-то наглец желанием с тобой погулять. В такое опасное время мне придется проводить его обратно». Я вижу, как он готов выйти к Гаю и разобраться на словах. Такого позора и неловкости я точно не вынесу. «Пап, стой!» Хватаю его за руку. «Ладно, хорошо. Возможно, ты прав. Я ужасно глупо могла поступить. Но только, пожалуйста, не надо с ним разговаривать. Я сама пойду и скажу, чтобы уходил». Лицо отца остается непроницаемым, и он долго изучает мой взгляд, хочет убедиться, что я не лгу, а я тем временем как раз-таки искусно лгу ему. Хорошо, наконец кивает он. Говори ему все, что надо у ворот. Если Джейсон расскажет мне, что ты выходил за ворота, мне придется с этим парнем разобраться. Я благодарю его, обещаю, что никуда не выйду, соглашаюсь с идеей насчет Джейсона. Джейсон, главный по нашей личной службе безопасности, начальник охраны. Он управляет всеми охранниками, что стоят вокруг дома и у ворот. Даже есть несколько человек возле окон. С недавних пор и под моим окном стоят двое мужчин. Ощущение, будто я особо важная персона или даже дочь самого президента, меня никак после такого не покидают. Я выхожу во двор, вдыхая свежий предвечерний аромат. Держу путь к высоким воротам, которые открываются исключительно по нажатию специальной кнопки, находящейся у двух следящих за входом охранников. Они меня приветствуют. Дверь в нижней части ворот приоткрыта. Джейсон как раз там и стоит. Подхожу к нему. «Мисс Норвуд!» Кивает он мне, как только я появляюсь у него на глазах. «Привет, Джейсон!» Улыбаюсь я и смотрю ему за спину. Гай стоит там, взирая на меня все теми же зелеными глазами. Но сейчас, ловя свет опускающегося солнца, которое уже начало выбрасывать в небо оранжевые и розоватые оттенки, они кажутся более насыщенными. Поразительные глаза. Мои обыкновенно карии ни в какое сравнение не идут с ними. «И тебе привет, Каталина», — произносит он, заставив меня нервно улыбнуться и почувствовать неловкость. «Да, привет. Эм...» В общем, мне не очень приятно это говорить, но сегодня не получится с тобой погулять. Обхожу массивную фигуру Джейсона, становясь к нему спиной, чтобы мое лицо видел только Гай. Папа хочет, чтобы я оставалась дома, поэтому прости, может, в следующий раз. И после сказанного я подмигиваю ему, как бы намекая на театральность своих слов и будущий план. Подобное всегда работает с моими подругами, и я почему-то решила, что и с ним должно. И я не ошиблась. Губы Гая складываются в едва заметную ухмылку. Никто никогда бы не увидел ее у него на лице, если не вглядываться. Так что и Джейсон не должен заподозрить что-то. В общем, новенький все прекрасно понял. Понял мои намеки. «Что ж, хорошо», — задумчиво говорит он. «Я сам должен был догадаться, что сейчас не вовремя. «Прости за отнятое время». «Ничего страшного, Гай. все нормально. И ты извини, что так вышло». «Тогда до встречи». Кивнув и взглянув на Джейсона, он коротко выдает. «И тебе, здоровяк, тоже». Джейсон остается всё с тем же хмурым и серьёзным видом глядеть на парня перед собой в твёрдой позе, готовый к любой неожиданности. Он слишком хорошо справляется со своей ролью телохранителя. Я поражаюсь этому. Наверное, не зря в его клиентах Числятся известные люди. Так что в его способностях можно не сомневаться. Происходящее дальше пролетает будто в ускоренной перемотке. Сперва я пишу Гаю, что могу выйти через минут 20. Он отвечает, что будет ждать. И чтобы я написала ему снова, как только окажусь за пределами дома. Затем я слежу за тем, как папа садится в свою машину и выезжает на очередную встречу с какими-то там иностранными коллегами в Сиэтле. Запираю свою комнату снаружи ключом, кричу маме, сидящей в спальне, что буду заниматься уроками, и чтобы она меня не беспокоила. Она говорит, что гордится мной в ответ, и я со спокойной душой спускаюсь вниз. И вот после всего этого процесса я оказываюсь снова во дворе. На этот раз накидываю на плечи свой длинный платок, чтобы укрыться от прохлады. Его по заказу мамы изготовили в Италии и теперь нигде в мире больше такого нет. Я могла бы гордиться этим фактом, но я никогда не была из тех, кого подобное действительно волнует. Ирен или Венди могли бы быть они на моем месте, но не я. Главные ворота все еще под надежной охраной, и я понимаю, что пути туда у меня попросту нет. Джейсон, что всегда внимательно контролирует передвижение любого на территории дома, Ни за что не позволит мне сделать и шага по направлению к выходу. Конечно, к тому же позвонит папе, а мне лишних волнений выслушивать совершенно не хочется. Калитка распахнута настежь, ближе к одной из ее дверей стоит грузовик. Отсюда вижу, что в кузове лежат большие рулоны ковров, картины и несколько скульптур. Видно, мама решила освежить интерьер новыми элементами. «Осторожно, проносите все внутрь!» Вилли Джейсон, выйди к нескольким рабочим, которые начинают выгружать привезенные вещи. Я делаю шаг назад, прячась и одновременно радуясь возможности выскользнуть на улицу, как вдруг чьи-то руки касаются моей талии. «О, боже!» — вздрагиваю я, отскочив в сторону. Моника хихикает над моим напуганным видом. «Прости, Лина, не хотела тебя пугать, но тебе это удалось». Пытаясь отдышаться и угомонить бешено бьющееся сердце, говорю я с легким раздражением: "Вижу ты куда ты собралась?". Делаю вид, что она ошиблась. Кто знает, может быть, она тут же побежит докладывать об этом моим родителям. Нет, с чего ты взяла? Она играет бровками, уличив меня во лжи, и еще в чем-то, судя по всему. Ну да, он того стоит, — говорит Моника, заставив меня нахмуриться. «Чего? Я о том парне, который за тобой приезжал. Он симпатичный. Понятно, почему ты так к нему рвёшься. Глупости не говори, никому и не рвусь. Осторожно поглядывая на Джейсона, наивно надеясь, что впервые за множество лет своей верной службы моему папе он вдруг покинет свой пост, а я смогу незаметно прошмыгнуть на улицу, воспользовавшись этим. «Хочешь, я отвлеку их?» — предлагает Моника. Я немного недоверчива. Моника, я... добро да брось, Лина. Я никому не скажу. А вот помочь могу. Не знаю, что и делать, но желание увидеть Гая затмевает здравость на удивление. И что ты мне предлагаешь? Ты не слышала, что мистер Норвуд нанял пару новых охранников? Один из них заменяет Джейсона. И... Моника достает свой телефон из кармана и многозначительно улыбается когда поворачивает его экраном в мою сторону. Сейчас как раз время его смены. А пока новый охранник будет вступать на свое место, я выбегу наружу. Заканчиваю я за нее мысль, и она весело мне кивает. «Ух ты, как же все это вовремя!» Я оборачиваюсь, Джейсон контролирует рабочих. Догадываюсь, что он заодно и проверит, есть ли у них при себе что-то опасное. Со стороны прохода к задней части двора К нему выходит светловолосый перекачанный парень с такой же рацией на груди. Исходя из того, что я впервые вижу его, я прихожу к логическому выводу, что это новый охранник и есть. «Следи за обстановкой, Клем. Я сейчас вернусь». Отдает четкий приказ Джейсон, а сам в спешке покидает пост. Светловолосый охранник кивает, потом небрежно оглядывает таскающих во двор привезенные вещи мужчин, как будто этого вполне хватило бы для обнаружения всех возможных опасностей. Его взгляд мечется из стороны в сторону, а затем он входит в будку. «Мой шанс!» Вперед, шепчет Моника. «Если что, я прикрою. Я благодарно ей улыбаюсь, а потом бегу к стене, ограждающей двор от улицы. Прижимаюсь к ней спиной, прячась за густой куст, служащий украшением входа. И медленно иду в сторону, при этом следя за углом обзора камеры, установленной на фасаде охранной будки. Стараюсь не попасться в поле ее зрения. Все это время Моника осматривается. Не знаю, как она вообще будет действовать, если Джейсон вдруг решится вернуться раньше и обнаружит меня. Я только представляю, какой скандал меня ожидает, если это случится. Новичок-охранник по-прежнему не высовывается, глядит на мониторы, на которых вырисовываются все части двора и, кажется, слишком этим увлечен, чтобы заметить маленькую мышку, которая продолжает двигаться к выходу. Столпотворение у входа играет в мою пользу, и я вовсю этим пользуюсь. А когда во двор начинают тащить мраморную массивную фигуру, я незаметно проношусь мимо, совершенно никак не привлекая к себе внимания. Рабочие слишком заняты своей задачей. Да и какое им дело до девочки, выбегающей на улицу? «Какая ты молодец!» Хвалю себя и вслух, улыбаясь как дура, пока иду вдоль улицы, а потом замечаю фигуру, стоящую возле дорогой серебристой машины, припаркованной рядом с бордюром и стриженных кустов. Такие автомобили, кстати, в Медине самое обыкновенное дело, поэтому я бы в жизни не обратила на нее внимания при других обстоятельствах. Но в этом случае фигурой оказывается гай. Я узнаю его каштановые волосы, темно-красную рубашку и поблескивающие в свете фонарей кольца. «Хороший план!» — говорит он, а значит, все видел. Я оборачиваюсь, глядя на грузовик у входных ворот, потом поворачиваюсь обратно к Гаю с неохотой. Почему-то одно присутствие этого парня заставляет меня смущаться. «Привет!» — выдает он следом. «Привет!» — отвечаю я. «Очаровательно выглядишь!» Я, опуская взгляд к своему короткому платью цвета кофе с длинными рукавами, на которые накинут светлый платок. Выгляжу я обычно, не знаю, что очаровательного он нашел в моем внешнем виде. Спасибо, говорю я. На это он издает смешок. Ты не уверена в моих словах? Спрашивает Гай, подходя ближе. Ну, я выгляжу обычно. Я так дома хожу. А обычно не может быть очаровательно. Не знаю, что ответить. Да мне и не нужно. Вопрос больше риторический. «Это твоя машина?» Спрашиваю я, указав за его спину. Вблизи, когда мне удается рассмотреть автомобиль получше, понимаю, что это дорогущий Астон Мартин. Семья Гая, видно, зарабатывает гораздо больше, чем я думала. Парень кивает. «Да? Понравилось? Красивая и дорогая». Он снова посмеивается. Неподалеку отсюда есть одно кафе. Можем пойти туда попить кофе или чаю». Улыбаюсь ему и пожимаю плечами. «Звучит неплохо. Я люблю кофе». Мы тут же сворачиваем налево и идем вперед по длинной, словно бесконечно пустой дороге, по сторонам от которой расположены такие же особняки, что и наш дом. Я удивляюсь тому, как Гай уверенно ведет меня, словно он очень хорошо знаком с этими местами». «Как часто ты бываешь в Медине?» Интересуюсь я, не сдержавшись. «Или ты тоже живешь здесь?» «Я живу в Клайд-Хилле, но с Мединой знаком не понаслышке. Мой отец часто разъезжает по разным городам по работе, и, как правило, я всегда с ним. Мы объехали почти всю Северную Америку». Клайд-Хилл, один из блестящих пригородов Сиэтла, находится неподалеку от Медины. Интересно, а кем это работает твой отец, что ему приходится разъезжать по всей стране? На это Гей многозначительно, но слабо усмехается мне. Но ответа я не дожидаюсь. Вместо этого следует вопрос. А твой? Мой? Ну, папа руководит строительной компанией, занимается инвестициями и сотрудничает с разными крупнейшими организациями по всему миру. По правде говоря не совсем разбираясь во всех деталях его работы. Звучит так, будто ты никогда не знала, что такое нужда в деньгах. Он прав. Конечно, никогда не знала. У меня всегда было все, чего я только пожелаю. Мой гардероб сплошь состоит из дорогих шмоток. Каждая пара обуви стоит примерно столько же, сколько стоила бы половина дорогущего автомобиля. Сумки изготовлены из редких материалов и украшены настоящими драгоценностями. «А ты?» — спрашиваю я. «Ты знаешь, что такое нужда в деньгах?» Знал когда-то. Мой отец начал заниматься созданием бизнеса еще в подростковом возрасте, и на это ушло много лет. Когда я был ребенком, было время, когда приходилось питаться одним чёрствым хлебом и водой из-под крана. Сейчас мы имеем все наше богатство только благодаря упорству отца». Снова повторять вопрос о виде его деятельности я не решаюсь, поэтому в ответ произношу, что все это звучит круто, а дальше молчу. Тишина. Лишь топот двух пар ног об асфальт нарушает ее. Я пытаюсь придумать тему для разговора, чтобы, наконец, избежать этой неловкости. Но собеседник из меня ужасный. Не просто так ведь я не обзавелась кучей подруг за все проведенное в школе и универе время. «Чем ты занимаешься дома?» Вдруг спрашивает Гай. «Я имею в виду сейчас, когда тебе нужно сидеть дома, пока со всем этим не разберутся. Как ты убиваешь время?» «Иногда хочется убить себя», — шучу я. «Но много времени приходится проводить за уроками, которые задают в универе. Мне хочется рассказать ему о своих тренировках с Тревисом, но почему-то решаю, что это будет звучать глупо со стороны» поэтому игнорирую свое желание. А так в свободное время я обычно смотрю фильмы. А что насчет твоего брата? Дилан, кажется, он ведь живет не с вами. Как он отреагировал на новость об угрозе? Дилан приезжал, чтобы навестить меня. Очень волновался. Вы с ним близки? Раньше были. Но после того, как он стал встречаться с Франческой, отдалились как-то. Но я его не виню. Не всю ведь жизнь ему нянчится со мной. Мне нравится то, как Гай слушает меня. На его лице читается интерес. Он не перебивает, а мне хочется рассказывать и рассказывать ему о своей жизни. Наверное, он просто решил узнать меня поближе, прежде чем снова начать попытки пригласить на свидание. А у тебя есть братья или сестры? Наконец, перевожу разговор в его сторону я. Да, есть сестра. После того, как мама умерла, она уехала учиться в Кембридж, в Гарвардский университет. После этого мы отдалились. Общаемся лишь тогда, когда она прилетает, чтобы навестить отца. Чувствую в его голосе промелькнувшую сильную боль и тоску по матери, будто он все еще не смирился с произошедшим. Мне становится больно за него. Я всегда была крайне эмпатична, и сейчас могу только представить себе, как тяжело терять близкого человека. А как это случилось? Осторожно, спрашиваю я, не зная, этично ли с моей стороны интересоваться подобным. Если не хочешь говорить, извини, я... ее изнасиловали и убили несколько лет назад, холодно и резко, отвечает Гай. Отец своими глазами видел ее тело в тот день. И я видел. У меня сжимается горло. Единственное, что я могу выдать, это хриплое и неуверенное «мне очень жаль». Гай вдруг сжимает челюсть. Глаза кажутся темнее, когда он опускает голову. Ему словно что-то хочется сказать, но я решаю, что мои слова просто в очередной раз напомнили о матери и расцарапали пытавшуюся зажить рану. Все нормально», — отвечает он после затянувшейся паузы. Идем вперед, не произнося больше ни слова. Но на этот раз тишина кажется уместной. Она дает возможность перекрыть грусть, витающие в воздухе, и печальные воспоминания. И в этой тишине вдруг звонит мой телефон, нарушая всю идиллию. И я, достав его из кармана, смотрю на экран, на котором высвечивается незнакомый номер. «Алло», — говорю я в трубку. «Лина, знаю, ты сейчас занята, но твоя мама тебя ищет», — извиняющимся тоном проговаривает голос Моники в ответ. «Нет, конечно, не сама ищет. В общем...» Она попросила, чтобы ты спустилась к ней. Черт, как не вовремя. Это Моника, — объясняю я. Она сказала, что я вдруг понадобилась маме. Мне конец, если она узнает, что я не дома. Тогда мне следует проводить тебя обратно? Ты не обидишься, что у нас не получилось посидеть в кафе? Он слабо качает головой. Точно? — повторяю я. Мне кажется, сегодня я принесла тебе слишком много неудобств. Я не собираюсь сегодня умирать, поэтому у нас много времени для того, чтобы сходить в кафе в другой раз, Каталина. Довольна твоих извинений. Хихикаю, испытав неимоверное облегчение. Сую телефон обратно в карман и делаю вдох. Идем тогда», — говорю я и поворачиваю обратно. Впервые ловлю себя на мысли, что на самом деле он будто держит дистанцию между нами. Например, чтобы дотянуться до меня хотя бы кончиком пальца, ему пришлось бы сделать пару шагов в мою сторону. Я вижу в этом жесте уважение. Обычно парням, слишком много возомнившим о себе или считающим, что им позволено все из-за их красивой мордашки, ничего не стоит лишний раз полапать девушку за все, за что только могут ухватиться их склизкие ручонки. А Гай не такой. Гай уважает личные границы и не позволяет себе лишнего. Он выглядит как самый настоящий плохой парень в этих кольцах на пальцах, темно-красной рубашке с черными узорчатыми розами, но ведет себя совсем не как самовлюбленный идиот, готовый приставать к девушкам вокруг. Гай не такой. Гуляя от дома, мы отошли недалеко, а потому уже скоро возвращаемся к нему. Однако останавливаемся задолго до того, как виднеются ворота. Поворачиваюсь к парню. Спасибо за предложение погулять. Говорю я тихо. Мне было приятно провести время на свежем воздухе. Впервые за миллион лет. Я готов приехать в любое время. Тебе достаточно лишь написать мне. Я улыбаюсь ему и в этой улыбке собираю всю благодарность, которую хочу высказать. А еще этой улыбкой, наверное, извиняюсь за то, что затронула тему смерти его матери. Мне все еще ужасно неловко из-за этого. «Мне нельзя считать это долгожданным свиданием?» — спрашивает Гай. «Нет». Отрицательно качаю головой я. Это была просто дружеская прогулка. «Хорошо, я тебя понял». Он касается кончиками пальцев моей руки, нежно, как джентльмен. Я парю в воздухе от этого жеста. Я добьюсь твоего согласия, Каталина. «А пока увидимся в следующий раз», — говорит Гай. «Да, конечно», — киваю я. Когда я бегу обратно и уже подхожу к дому, я в удивлении обнаруживаю незнакомую машину, стоящую рядом с воротами. Скорее всего, это папин коллега или, не дай бог, вновь кто-то из родственников. Хотя Джозефа я была бы не прочь встретить. Единственный близкий человек, которого я всегда рада видеть. Какое же счастье! Грузовик стоит на месте. Так что, как я вышла, так я и прошмыгиваю обратно. Вот только в этот раз, не оставшись незамеченной, едва и ступая во двор и уже готовлюсь облегченно выдохнуть, передо мной возникает наш новый охранник. Он выше меня на несколько голов, настоящий выше балла, а потому мне сразу становится некомфортно. Я уже судорожно перебираю в голове варианты того, что могу сказать ему. Ведь наверняка перед вступлением на свой пост он внимательно выслушал все правила, так что точно знает, Что меня нельзя выпускать никуда без осведомленности родителей. Но ему удается меня поразить и избавить от надобностей оправдываться, когда он лишь мимолетно оглядывает меня неловким взглядом, а потом отворачивается, сделав вид, что меня здесь нет и не было. Страх перед мамой сильнее, поэтому, не тратим много времени на то, чтобы деву даваться, я бегу дальше. В конце концов, возможно же, что он пока не знает дочку своих работодателей в лицо. Я прохожу мимо рабочих, успеваю не попасться на глаза уже показавшегося Джейсона. Вхожу в дом очень тихо, открывая дверь так, что сама не слышу, как поворачивается ее ручка. Снимаю обувь, поднимаюсь на второй этаж на цыпочках по округлой лестнице, накрытой белым пушистым ковром. Но не успеваю даже дойти до двери в свою комнату, как сталкиваюсь в коридоре с Моникой. Она едва не роняет пустые стаканы, которые несла из спальни родителей. «Как ты быстро вернулась», — произносит она. «Я была недалеко. Повезло, значит», — мотнув головой, вспоминая об автомобиле возле ворот и задаю вопрос. «Зачем мама звала меня? У нас гости?» «Да, миссис Норвуд попросила тебя надеть что-нибудь милое и очаровательное. Ох, а как у тебя прошло свидание с тем парнем, кстати?» «Это было не свидание, а прогулка с другом. А, ну ладно». «Так ты спустишься? Гости вроде как к тебе пришли». Я удивляюсь тому, как эта девчонка резко перескакивает с одной темы на другую. «Мила. Ко мне? Да. Хорошо, что ты не на свидании была, получается. Ведь к тебе вроде как жених приехал». Я чуть не давлюсь собственной слюной после последних слов девушки. Сказав все это, она собирается пойти дальше, все еще держа в руках стаканы но я хватаю ее за локоть, прежде чем Моника успевает сделать шаг. «В каком смысле жених?» — переспрашиваю я. «Ну, уже как полчаса в гостиной твои родители сидят с каким-то парнем и вовсю обсуждают тебя и вашу будущую свадьбу».